Интерлюдия Старейшина Уль был мудр. Не потому, что был шаманом, хотя и системной мудрости гоблину хватило бы на троих, а потому, что всю жизнь учился и сражался, вкладывая полученные очки характеристик не в живучесть или магическую силу, но и в столь бесполезный для большинства параметр, как интеллект. И именно поэтому в свои сорок по праву сумел стать одним из старейшин. Гоблин с детства любил слушать стариков и даже научился читать, изучив каменные таблички. Несмотря на бедность этого осколка, их народ ценил древние знания и старательно их записывал, создав настоящую библиотеку. В какой-то момент Уль осознал, что раньше все было иначе. Боги создали это место совсем не для того, чтобы жадные игроки угнетали благородный народ гоблинов. Нет, совсем наоборот. Это было место, где гоблины могли стать сильнее, а потом прийти к власти. Рано или поздно они смогут выйти за пределы осколка, а затем здесь, спустя тысячи лет, зародится новый бог. В давние времена гоблины никого не пропускали к сердцу, используя пришедших для собственного развития. Оружие, одежда и, главное, сумки, набитые неисчислимыми богатствами. Система раз за разом присылала к ним новых жертв, позволяя племенам процветать. В те времена крыс в их пещерах был самый минимум, только для того, чтобы контролировать популяцию насекомых. «Золотые времена». Так было до тех пор, пока могучий У не пал в вечной войне, как и прочие гоблинские боги. Какое-то время все шло по-старому, древние механизмы работали, а затем одному из игроков удалось прорваться к сердцу подземелья, не силой, но хитростью. И вольные охотники стали вассалами, вынужденные заключить тяжелый договор, Первый владыка забрал все накопленные ценности и системное оружие, а затем заставил сильнейших из воинов сражаться на своей стороне. Затем был второй, третий, четвертый. Если легенды не утеряли часть имен, то Нейрон в этом списке был шестым и правил дольше всех, более сотни оборотов. Когда Хаосит захватил подземелье, в нем было полно могучих воинов и шаманов, а в сокровищнице хранилось не меньше десятка единиц системного оружия. Пусть это были не времена из легенд, когда гоблины контролировали все подземелье, но тогда племена занимали не только нижние, но и средние ярусы, нередко доходя и до самой поверхности. Поначалу Нейрон был не худшим из правителей, но затем что-то произошло, и предки совершили ошибку, за которую гоблины расплачивались уже не одно поколение. Предательство. Уль не знал причины подробностей произошедшего. Все, кто участвовали в тех событиях, прожили недолго. Владыка убил всех, включая вождей и старейшин. С тех пор все изменилось к худшему. У племени вновь не осталось системного оружия, и охотники начали погибать не только в призывах, но и в сражениях с крысами. С призывов почти никто не возвращался, а дань выросла втрое. Желая помочь им, Нейрон дважды посылал в подземелье свежую кровь. В первый раз это обернулось настоящей войной, в которой погибли сотни достойных гоблинов, а оставшиеся были распределены по окраинным деревням. Во второй раз они действовали решительно, сумев найти компромисс и поселить чужаков на одном из средних ярусов, где их благополучно сожрали крысы. Последний год ситуация была сложной, как... и всегда, в общем-то. Крыс становилось все больше, охотников все меньше, и хотя слабовольные призывали каяться и терпеть, перспектив у такой стратегии старейшины больше не видели. К счастью, им повезло. Теперь, владыка мертв, теперь нужно проследить, чтобы наследие принял кто-то более договороспособный. Второго на их народ вряд ли переживет, и действовать тут нужно не столько силой, сколько хитростью и коварством – стравить претендентов между собой, вытребовать больше уступок, а затем выбрать из выживших наиболее достойного. Или, если такового не окажется, прикончить всех и дождаться новую партию.